Глава 2. Долгосрочные выгоды. Настоящий муж в Поднебесной есть тот, кто думает о будущем благе для Поднебесной и всегда непременно утверждает этот принцип собственным поведением. А именно, хотя бы выгода была вдвое больше в настоящий момент, но не соответствовала выгодам в будущем, не совершать такого – Когда бы покой и был достижим на длительное время и к тому же выгода распространялась на собственных сыновей и внуков, не делать этого. Когда Яо привел поднебесную к порядку, почень Дзегао состоял в ранге Джухоу, князя. Яо передал дела Шуню, Шунь передал Юю, и тогда Бо Чэнь подал в отставку с должностью Джухол и отправился пахать поля. Юй отправился его там проведать, а он как раз работал с на поле. Юй подошел к нему с подветренной стороны и спросил. Яо управлял Поднебесной и навел в ней порядок. И при нем вы, господин мой, были в ранге Джухоу. «А нынче, когда дела перешли в мои руки, вы подали в отставку. Отчего бы это?» Бочин ответил, «Во времена Ява еще не знали наград, а народ был послушным. Еще не знали наказаний, а народ знал страх. Народ грустил, сам не зная от чего, и радовался, сам не зная почему. Он был прост, весел, как новорожденный». Ныне же награды и наказания бесчисленны, а народ борется из-за выгоды и к тому же непокорен. От этого начинается упадок внутренней силы. Выгода приобретает все большее значение для народа, и смута будущих поколений будет корениться именно в этом. Не лучше ли вам уйти и оставить меня с моими земледельческими занятиями? он отвернулся и повел борозду дальше, больше не обглядываясь. Для настоящего Джухоу, князя, немыслимо носить одно лишь пышное и гордое звание, радуясь этому и в то же время зная, что потомство будет страдать от этого внешнего великолепия. Джухоу – это в плане славы, известности, почет, в плане имущества, праздности, веселья. Однако последующие поколения могут унаследовать от этого излишества привычку к роскоши, и это было известно Бо Чэнь Гао, без всяких рассуждений на эту тему. Так что ему стремление отказаться от титула Джухоу было продиктовано этим пониманием и стремлением уберечь от этой скверны будущее поколение – Синь предстал пред лузким мугуном и сказал, «Вашему слуге отныне стало ясно навсегда, что наш прежний властитель Джоугун уступает Тайгун Вану в понимании природы наделения подданных землей». В свое время Тайгун Ван получил владение инцю, а это ведь сплошь морские лиманы, горные пики до да пропасти – И именно по этой причине его земельное владение все время расширялось, и его сыновья и внуки становились все более благополучны. Наш же властитель Джулгун получил на делу в Лу, а здесь ни горных лесов, ни горных ущелий, так что Джухолу могут нападать со всех четырех сторон. И по этой причине наши земли все больше сокращались. И сыновья и внуки постоянно беднели. Когда Синь Куань вышел, вошел с докладом Нань Гун Ко. Гун ему сказал, похоже, правду говорят, что ныне времена куани а не Джоу Гунов. Нань Гун Ко на это сказал, Куань еще молод, в этом ничего не смыслит. Но неужели вы не слышали, что произнес Чэнь Ван, когда основывал город чинжоу Его слова были таковы «Я единственный ныне поселяюсь в Чэньчжоу, так чтобы если я единственный буду благ, это легко было увидеть своими глазами, а если плох, то легко было бы меня за это осудить». Поэтому и говорится «что умелый приобретает, то неумелый теряет». Таков моральный закон с самой древности. Неужели порядочный человек станет желать, чтобы его дети и внуки, отгородившись от мира стеной лесов и гор, могли спокойно чинить беззаконие? Мелкий человек этот Куань. Попробуйте посадить ласточку на место лебедя или феникса, ничего не получится. Все, что ей нужно, так это какая-нибудь трещина в черепице или обвалившийся угол крыши, чтобы свить там гнездо. Что она может понимать в устремлениях того, кто, взлетев разом, покрывает тысячу ли? Как понять все это тому, кто не обладает внутренней силой и слаб в исполнении внутреннего закона? Ему ведь не добраться и до околицы. Глупый и мелкий люд всегда таков в рассуждениях о порядочных людях. Поэтому и клевещет, и злословит. Разве не жалость, что это так? Жун-И, покинув Ци, направился в Улу. Время было холодное, а городские ворота, когда они с учеником достигли их, были уже заперты. Пришлось ночевать под воротами. Ночью Жун-И совсем озяб и сказал своему ученику, «Если отдашь мне свою одежду, может быть, я останусь в живых. Если отдам тебе я, то останешься в живых ты». Я муж государственный, моя жизнь нужна стране, так что мне умирать не Боже. А ты, сошка мелкая, и смерть твоя, дело невеликое. Так что лучше бы ты отдал мне свою одежду. Ученик тогда сказал: С какой стати нечестный человек станет отдавать свою одежду государственному мужу? Тяжело вздохнув, жун и произнес: Увы,. Правда в мире не будет утверждена из-за моей смерти. Он снял одежду и отдал ее своему ученику, а сам в полночь умер. Ученик же его остался в живых. Что касается Жун-И, то сумел бы он утвердить единство в людях своего поколения или нет, об этом знать ничего нельзя, однако его стремление принести пользу людям не может быть поставлено под сомнение». Он постиг в своем рассудке разницу между любовью общечеловеческой и частной, и поэтому смог продемонстрировать свою моральную правду перед лицом неминуемой гибели. Он знал, что именно разделяет жизнь и смерть, и что есть искренняя сердечная любовь и подлинное человеколюбие.